Живое вещество суши Параграф 150 Совершенно иную картину, чем гидросфера, представляет суша. По существу мы имеем здесь одну живую пленку, которую представляют почва и населяющая ее фауна и флора. Однако среди этой единой переполненной жизнью пленки необходимо выделить на земной поверхности еще водное сгущение живого вещества, водное вместилище которые из биохимической и даже с чисто биологической точки зрения резко отличны от суши. Геологически же их эффект явно совершенно иной. Жизнь покрывает сушу почти сплошной пленкой. Мы находим ее проявление и на сплошных ледниках и снегах, в пустынях, на высотах гор. Едва ли можно говорить о безжизненности на поверхности суши? можно говорить только о временной безжизненности, о разрежении жизни. В той или иной форме жизнь проявляется всюду. Разрежение жизни, пространство суши, ею бедные, пустыни, ледники и снежные поля, снежные горы в общей сложности едва ли составляют 10% ее поверхности. Вся остальная поверхность суши является жизненной пленкой. Параграф 151. Мощность этой пленки очень незначительна. Она для сплошных лесных пространств не поднимается выше нескольких десятков метров над земной поверхностью. В полях и степях она поднимается на несколько метров. Леса в экваториальных областях, где деревья достигают наибольшей высоты, образуют пленку жизни, мощность которой 40-50 метров. Самые высокие деревья в 100 метров и больше теряются в общем облике растительности и не могут приниматься во внимание отдельно от общего ее уровня. Жизнь проникает в глубину почвы и под почвы только на несколько метров. Аэробная жизнь прекращается на глубине 1-5 метров, а аэробная идет в общем на несколько десятков метров. Вглубь она нигде не идет глубже 1-5 метров, глубже слоя почвы и верхней подпочвы. В общем, на поверхности суши чередуются участки живой пленки в десятки метров, области лесов, и в немногие метры мощностью травяной покров. Деятельность культурного человечества внесла в структуру этой пленки такие изменения, каких нигде не наблюдается в гидросфере. Эти изменения – новое явление в геологической истории планеты, еще не учтенное в своем геохимическом эффекте. Одним из главных его проявлений является чрезвычайное уменьшение лесных пространств, то есть более мощных частей пленки. Параграф 152. «Мы сами входим в состав этой пленки, и нам чрезвычайно ясно ее изменение в ее составе и в ее проявлении в течение годового солнечного цикла. Здесь преобладают по количеству захваченного жизнью вещества зеленые растения, и среди них травы и деревья, В животном населении – насекомые, клещи, может быть, пауки. В общем, при поразительном многообразии жизни океана, живое вещество второго рода – звери, гетеротрофные организмы – играет подчиненную роль. Значительные части суши, тропические леса, как Гелея Африки или Северная Тайга, являются почти пустынями в отношении млекопитающих, птиц и других позвоночных. Гелея – влажные тропические леса. Членистоногие, которые для нас менее заметны, составляют очень рассеянное животное население этих мощных растительных сообществ. То, что медленно выяснилось в планктоне, сезонное усиление и ослабление размножения, здесь общеизвестно. Жизнь замирает в наших широтах зимою, возбуждается и развивается весною. Тот же процесс идет всюду в разных формах, в большей или меньшей яркости от полюсов и до тропиков. Это не только явление, резко выраженное для поверхностно зеленой растительности и связанного с нею животного мира, для которого столь же характерны периодически сезонные периоды размножения. То же самое наблюдается и для почв. К сожалению, здесь вопрос мало изучен. А между тем, как мы увидим, значение почв в истории планеты гораздо больше, чем это обычно кажется. В общем, для всех пленок и гидросферы, и суши существуют регулируемые Солнцем усиления и ослабления размножения, хода геохимической энергии живого вещества, вихри химических элементов, им захватываемых. Геохимические процессы пульсируют, закономерно замирают и усиливаются. Числовые законности, здесь явно существующие, нам совершенно неизвестны. Параграф 153. Геохимические явления, связанные с живой пленкой суши, чрезвычайно характерны и резко отличают ее от морских пленок. В живой пленке суши никогда процессы выхода химических элементов из жизненного цикла не приводят к таким скоплениям водозных минералов, какие мы наблюдаем в морских отложениях, где ежегодно отлагаются миллионы тонн карбонатов кальция и магния известняки и доломитизованные известняки кремнезема, опалы и тому подобное гидратов окиси железа бурые железники, водных окислов марганца пиролюзиты и псиломиланы сложных фосфатов кальция фосфориты и тому подобного параграф 143 Все эти образования в огромном большинстве морского происхождения, во всяком случае водного. В живом веществе суши химические элементы не выходят в еще более подавляющей своей части, параграф 144, из жизненного цикла, чем в гидросфере. После умирания организма или отмирания его частей, вещество или немедленно, без перерыва, захватывается новыми организмами или же уходит в атмосферу в виде газообразных продуктов. Эти биогенные газы O2, CO2, H2O, N2, NH3 вновь сейчас же захватываются в живое вещество его газовым обменом. Мы имеем здесь очень совершенное динамическое равновесие, которое приводит к тому, что огромная геохимическая работа живого вещества суши оставляет после десятков миллионов лет своего существования ничтожные следы в твердых телах, строящих земную кору. Химические элементы живого вещества суши находятся в непрерывном движении в форме газов и живых организмов. Параграф 154. Из этого динамического равновесия постоянно выходит ничтожное по весовому процентному содержанию, но выражающееся, надо думать, ежегодно во многих миллионах тонн масса твердых остатков жизненного цикла суши в виде мельчайшей пыли органического вещества, соединений главным образом углерода, кислорода, водорода, азота, в меньшей степени фосфора, серы, железа, кремния и тому подобного, которые проникают всю биосферу и в некоторой неопределимой пока части уходят из жизненного цикла, иногда надолго, на миллионы лет. Эти органические остатки проникают всю материю биосферы, живую и костную, собираются во всех водозных минералах, во всех поверхностных водах и реками, и атмосферными осадками сносятся в море. Их влияние в ходе химических реакций биосферы огромно и аналогично тому влиянию органических растворенных веществ в природных вод, о котором упоминалось выше. Параграф 93. Органические остатки жизни полны в термодинамическом поле биосферы свободной химической энергией. По своим малым размерам Они легко дают водные дисперсные системы, коллоидальные растворы. Параграф 155. На суше органические остатки концентрируются в почвах, которые, однако, никак нельзя рассматривать как костную материю. В почвах живое вещество достигает несколько десятков весовых процентов. Это область наивысшей геохимической энергии живого вещества – Важнейшая по своим геохимическим последствиям лаборатория идущих в ней химических и биохимических процессов. Почва по своему значению аналогична грязевой части донной пленки, параграф 141, но в отличие от нее в почве преобладает окислительная среда. Вместо нескольких миллиметров ее толщины в донной грязи мощность ее здесь может превышать метр. Роющие животные и здесь являются могучим фактором ее уравнивания. Почва является областью энергичного выветривания в среде, богатой кислородом и углекислотой, которые отчасти создаются живым веществом, в ней находящимся. Но в отличие от наземного биохимизма суши, химические создания почвы не входят целиком в новые жизненные вихри элементов, выражающие, по образному выражению кювье, сущность живого, не уходят в газовые формы вещества. Они выходят на некоторое время из цикла жизни и отражаются в другом огромном явлении планеты, в составе природной воды, в соленой воде океана. Почва жива, пока она влажная. Ее процессы идут в водной среде, в растворах или дисперсных системах. И этим обусловливается иной характер проявления живого вещества почвы в химии планеты по сравнению с живыми организмами на ней находящимися. В их проявлении решающую роль играет механизм воды на суше. Параграф 156. Вода на суше находится в постоянном круговороте. Этот круговорот совершается энергией Солнца, его тепловыми лучами. Этим путем проявляется космическая энергия на нашей планете в не меньшей степени, чем она выявляется в геохимической работе жизни. Деятельность воды в механизме всей земной коры совершенно решающая. Особенно ярка она в биосфере. Она не только составляет в среднем много более двух третей по весу живой материи, параграф 109, ее присутствие является необходимым условием размножения живых организмов, проявления их геохимической энергии, условием их выявления в механизме планеты. В биосфере не только вода неотделима от жизни но и жизнь неотделима от воды. Трудно учесть, где кончается влияние одного тела, воды, и начинается влияние другого, разнородного живого вещества. Почва непосредственно захватывается круговоротом воды, она ею обтекается благодаря осадкам. Всюду идет непрерывный процесс ее выщелачивания, стекания по ней поверхностных вод. Они непрерывно растворяют и уносят во взмученном состоянии, богатые органическими остатками ее части. Состав пресной воды, таким путем связанный с почвой, непосредственно определяется химизмом почвы, является проявлением ее биохимизма. Почва резко определяет таким путем в самой основной его части состав речной воды, куда в конце концов собираются все эти поверхностные воды. Реки несут свои воды в море, И состав морской воды в его солевой части, в конце концов, и главным образом обусловлен ими, то есть обусловлен химической работой почвы. Ее столь еще мало нам известным биоцинозом. На нем отражается окислительный характер среды почвы. Он выражается в конечных растворимых продуктах ее живого вещества. В водах рек преобладают сульфаты и карбонаты, натрий соединен с хлором. В тесной связи с биохимизмом этих элементов в почве характер их нахождений в речной воде резко отличается от твердых их выделений в лишенных жизни земных оболочках. Параграф 157. В связи с циркуляцией воды на суше наблюдаются и другие закономерные химические проявления населяющего ее живого вещества. Жизнь, населяющая водные пространства, резко отличается по своим эффектам от жизни наземной. Здесь мы наблюдаем во многом явления, аналогичные пленкам и сгущениям гидросферы. Здесь в меньшем масштабе можно отличить и планктонную, и донную пленку, и сгущения, отвечающие прибрежным. Здесь, помимо окислительной среды, имеют место и химические реакции в среде восстановительной. Здесь, наконец, увеличивается выход химических элементов из жизненного круговорота, и образование твердых продуктов, входящих позже в состав осадочных пород земной коры. И здесь, по-видимому, этот процесс выделения твердых продуктов связан с явлениями восстановительной среды, быстрого исчезновения кислорода, а затем и прекращения не только аэробной, но и анаэробной жизни простейших. При таком общем сходстве геохимический эффект этого явления суши существенно отличен от наблюдаемого в гидросфере. Параграф 158. Это связано с резким отличием от гидросферы водных вместилищ суши. Химическим основным различием является пресный характер главной массы воды, физическим — мелкость водовместилищ. Главная масса воды суши в области биосферы сосредоточена в лужах, Озерах и болотах, а не в реках. Благодаря мелкости бассейнов они представляют одно пресноводное сгущение жизни. Только в пресных морях, как, например, Байкальском, мы наблюдаем раздельными живые пленки, подобно гидросфере. Но эти глубокие озера являются исключением. В связи с таким характером озер, их биогеохимическая роль резко отлична от водных вместилищ океана и прежде всего это выражается в том, что продукты выделения в пресных водных бассейнах иные. На первое место выступают соединения углерода. Хотя и кремнезем, и карбонаты кальция, и бурые окислы железа образуются в донных пленках и связанных с ними сгущениях водоемов суши, все же они отходят на второй план по сравнению с выделением углеродистых тел. Здесь и только здесь Идет в заметной степени выделения стойких водозных углеродоводорода азотистых тел бедных кислородом всех углей и битумов. Это стойкие формы водозных минералов, в которые переходят, выходя из биосферы, органические соединения углерода. В конечном их изменении в метаморфических областях углерод выделяется в свободной форме графита. Причина образования стойких углеродоазотистых тел только в пресных водовместилищах, нам не ясна. Но она выдерживается неизменно в течение всего геологического времени. В соленой воде моря мы сколько-нибудь их значительных скоплений не знаем. Является ли это следствием химического характера среды или строения живой природы, сказать нельзя. Но и в том и в другом случае явление это связано с характером жизни. Скопление этих органических веществ являются очагами огромной потенциальной энергии, погребенными лучами Солнца, по образному выражению Майера, значение которых так велико в истории человека, но далеко не безразлично и в природе. Понятие о масштабе проявления этого процесса можем получить, учтя количество известного нам каменного угля. Возможно, что такие каменноугольные бассейны образовывались в соседстве с морями. Мне кажется почти несомненным, что в этих же пресноводных сгущениях суши надо искать и главные места выделения жидких углеводородов – нефти, зависимость которых от скоплений жизни биосферы может считаться вполне точно установленной для главных типов нефтяных месторождений.